Моя вера в Бога Бог всемогущий широкий, если деревья станут ручками, а море — это запас, чтобы написать свои знания, его слова не будут исчерпаны